«За несколько лет до события». «Можно к нему?» Спросила Татьяна у женщины в белом халате, словно она доктор. «Боюсь, что пока нет, надо подождать. Мы вам позвоним, как она придет в себя». «Что с ним? Все хорошо?» «Это психическая травма после выхода из сна. Так всегда происходит. Теперь вашему мужу надо время осознать, где он и понять, что все, что было с ним 40 лет, это сон». «Сорок». 40... «Да, мы погрузили его только на этот срок, на большее не было необходимости. Идите отдыхайте, бонусы за его участие в эксперименте мы уже перевели на ваш счет». «Почему на мой?» – удивилась Татьяна. «Так решил ваш муж, это его страховка». Она ушла, а когда взглянула на счет, то была поражена сумме. Этого им хватит, чтобы поменять квартиру и переехать в другой квартал, где есть озеро и аллеи из живых деревьев. Николай проходил период реабилитации, что он делал, она не знала, его изолировали. Этим временем Татьяна решила воспользоваться и переехала в новую квартиру. Думала, что мужу понравится, ведь он так мечтал о пентхаусе, и вот он у них есть. «Здравствуй», — увидев Николая, сказала Татьяна. Мужчина, который был ее мужем, стоял и внимательно смотрел на нее. Его взгляд был потухшим. «Память еще не до конца восстановилась», — сказала женщина в белом халате. «Но прогресс налицо. Николаю нужно время, чтобы прийти в себя. Думаю, вы ему поможете». «Обязательно», — ответила Татьяна и подошла к Николаю. «Здравствуй, как ты?» «Ты?» «Я твоя жена. Мне все рассказали. Почему меня не поставил в известность? Не надо было так рисковать. Пойдем?» «Пойдем». Повторил мужчина, но сам не пошевелился. «Ты не узнаешь меня?» «Нет. Вроде да, и в то же время нет». «Мы женаты, я натуралка, и ты тоже. Я получил лицензию, и вот мы вместе. Хочу показать тебе новый дом, думаю, он тебе понравится. Пойдем?» «Пойдем. А куда?» «Ко мне домой. Он и твой дом». Ты хотела иметь балкон выше облаков, теперь он есть, там по утрам холодно, но так приятно. Идем. Татьяна взяла его за руку и словно ребенка повела за собой. Женщина в халате наблюдала за тем, как Николай, нехотя, сделал несколько шагов, а после повернулся к ней и спросил... «Мне идти с ней?» «Да, в этом мире она твоя жена, иди». Татьяна привела мужа в их дом. Она расспрашивала его про сон, хотела узнать, где он был, как прожил жизнь, но Николай молчал. Его мысли тяжело работали, словно у старика. Он вечно путался в именах, вставал по ночам и долго стоял у окна. А после у него стали трястись руки. Он мог сесть и по несколько часов просидеть, не шевелясь. Татьяна находила с мужем в реабилитационный корпус, но это не помогало. И что бы она ни делала, он не смог у нее прижиться. И тогда согласилась с доктором, чтобы он остался в их центре.